Глава двадцать вторая. Руслан. Вечер тянется как резина. Партнеры наши новые пьют за выгодную сделку. Еще одни, купившиеся на бесплатный сыр у шлепки. Только мы с Амелией знаем, что всего через полгода от их фирмы останется одна требуха. Майер, сидя напротив двух слегка окосевших от дорогого вискаря мужичков, четко разъясняет им алгоритм работы — Но те настолько опьянены успехом, что только делают вид, что слушают. Что ж, значит, скоро их ждет сюрприз. Я подобной мелочью заниматься брезгую, но Амелия хватается за каждую маломальски выгодную сделку. Ни одной копейки не упустит. Откровенно заскучав, отпускаю взгляд гулять по залу. Все просто жрут, а мы даже здесь работаем. за Заеб... Не увидев ничего интересного, вдруг стопорюсь на знакомой женской фигуре. Ира Просекина. Сидя на одном диване с каким-то парнем, ласково жмется к его плечу. Хах, вот это новости. Значит, у них там с Олегом обоюдка. Равноправие, блядь. Оперевшись локтями в стол, впериваю в нее взгляд. Терпеливо жду, когда заметит. Замечает ее мальчик. Испуганно хлопает глазами, а потом шепчет ей на ухо. Ира резко оборачивается и, встретившись со мной глазами, поджимает губы. но «Ну, ну Выпрямив спину, какое-то время смотрит в стол. А затем встает и, что-то сказав своему спутнику, идет на выход из зала. «Прошу прощения, отлучусь на минутку. Предупреждаю партнеров и выхожу из-за стола». Иду за Ирой по коридору и выхожу в отведенную для курения стеклянную лоджию. Стоя ко мне спиной, она вынимает из маленькой сумочки пачку сигарет, выбив одну, чиркает зажигалкой. «Угостишь?» «Не знала, что куришь», — бормочет, зажимая фильтр губами. «Тоже нервы». «Стресс». Прикуриваю от ее зажигалки и, сделав первую затяжку, выдыхаю дым в сторону. Ира, удерживая сигарету пальцами, сосредоточенно рассматривает свой маникюр. «Олег знает?» «Нет», — хмыкает нервно. «Расскажешь?» «Надо было бы тебе ответить той же монетой», — отвечаю я. «Это же ты, Маша, фото сделала?» «Я!» «Сделала, отправила и не жалею!» Вздернув подбородок, с вызовом смотрит мне в глаза. Во взгляде столько обреченного безрассудства, что у меня вдоль хребта морозцем тянет. «Рассказывай, если захочешь. Мне плевать. Я ему больше ничего не должна». Жадно затягиваясь никотином, гляжу на нее с другого ракурса. «Если до этого она рядом с мужем выглядела и вела себя как жертва, то теперь все видится иначе. Ира достойная ему пара». «Почему не разведетесь?» «Как вы?» — уточняет тут же. «Зачем?» Не проще устраивать личную жизнь, будучи свободной. Блять, я правда не понимаю. А у тебя я смотрю, кивает в сторону выхода. С личной жизнью все в порядке? Это работа. Куда мне идти, Руслан? К родителям? Игнорируя мою реплику, хмыкая это невесело. Спасибо, не хочу. Зачем к родителям? Живи отдельно. Тебе не понять. Любишь его что ли? Озвучиваю догадку. Думаешь исправиться? Да пошел он. Чхать я на него хотела. Что тогда? Не могу я как твоя Машка Ясана, кишка тонка. Мне так удобнее. У тебя же свой бизнес. Ой, да какой бизнес? Махнув рукой, рассыпает на пол пепел сигареты. Три целковых. На помады до да колготки только хватает. тушит окурок в пепельнице и складывает руки на груди. «Меня все устраивает. Пока. Но если я соберусь разводиться, я возьму с него все, что положено, до копейки. Со мной так, как с твоей Машей, не прокатит». Она сама ничего не взяла. «А ты, наверное, и обрадовался», — улыбается уличающе. «Только пока ты заводы скупаешь, она ищет себе самую дешевую квартиру в городе». маша квартиру себе купить хочет однушку самую задрипанную еще раз усмехнувшись ира разворачивается и выходит из курилки я шагаю следом ира подожди ты видела ее как она нормально бросает через плечо она новую работу нашла нашла еще лучше чем раньше и как у нее вообще слушай Оборачивается, резко остановившись. «Хочешь знать?» — спроси у нее сам. Молчу. Ее отповедь ставит в тупик. «Хочешь знать?» — возьми и спроси. «Что может быть проще?» Но я отпустил Машу в свободное плавание и твердо намерен держать дистанцию. Временно. До тех пор, пока не закреплюсь там, куда взобрался. Ира уходит, а я стою в холле один. Оформляю в голове кое-какую идею. Позже, распрощавшись с изрядно подвыпившими партнерами, обговариваемся с Амелией завтрашние планы. Она с утра занимается финансовыми вопросами. Я вечерним рейсом улетаю в Бельск на два дня. Кстати, словно что-то вдруг вспомнив, дергает бровями. «У меня для тебя сюрприз. Тебе понравится». «Да? И что за сюрприз?» «Поедем ко мне. Покажу». «Не хочу. Заебали ее игры. И на ночь у нее оставаться не люблю, потому что в борделях не ночуют». «Не сегодня, Амелия». «Почему?» На лице никаких негативных эмоций, но глаза недобро прищуриваются. «Потому что устал и хочу домой». «Я поняла», — кивает несколько раз. «Да, езжай. Отдохни». Как бы не хотела Амелия казаться сильной и независимой, но женская натура берет вверх. Меня это начинает напрягать. Скользнувшая во взгляде обида, прилюдные касания, попытки вызвать мою ревность, Майер ищет лазейку в моё личное. Вернувшись домой, быстро раздеваюсь и после душа заваливаюсь на диван в гостиной. На второй этаж в нашу с Машей спальню я почти не поднимаюсь. за исключением тех случаев, когда сильно пьян. Беру телефон и, трясясь в волнительном предвкушении, открываю присланный мне первый фотоотчет. Десять фотографий, на каждой из которых моя девочка. Глядя себе под ноги, идет через стоянку к своей машине. Сидя за рулем хмурит брови, сдавая назад. Паркуется у супермаркета, гуляет между стеллажами магазина, а вот щурясь читает состав на упаковке йогурта. Потом едет домой и, бездумно рассматривая прохожих через лобовое стекло, с кем-то говорит по телефону. «С кем, блять? Мне мало. Мне этого катастрофически мало. Фото не передает ее голоса, запаха, эмоций. Маша! Хреново мне без тебя. Сера. Безвкусно». Прижав кулак во рту, со свистом затягиваюсь воздухом. Загоняю в легкий кислород, но его также быстро оттуда выдавливает. Активировав экран, начинаю сначала, с самого первого снимка. Максимально увеличив, всматриваюсь, чтобы не упустить ни одной детали. Большие глаза, собранные сзади волосы, выбившаяся прядь касается ключицы. Тоненькая и на вид хрупкая, но это только на вид. «Знаю, Маша, какая ты у меня сильная!» — не рассчитал я. Набрав полную грудь воздуха, медленно его выдыхаю. «Хорошо, что развелись. Хорошо. Не простил бы себе, если бы ты стала похожей на Иру. Нам с тобой, девочка, только с нуля. С чистого листа, иначе никак. Уже засыпая, вспоминаю, как мы познакомились, встречаться начали, поженились. Я же влюбился с первого взгляда, как пацан. Глянул в ее огромные серые глаза и пропал. Как помешательство, бля». Через пять минут уже знал, что женюсь на ней, потому что задевала какие-то струны во мне, играла на них, над моими мыслями, настроением властвовала. Мужские инстинкты пробуждала. Забрать, присвоить, защитить, любить, баловать – все только для нее, ради нее. Обезумел от счастья, когда понял, что чистая, никем не тронутая мне досталась. Моя. Весь мир к ногам ее положу. «Сука! Сдохну, но верну!»